Глава 5 я а л о р д р и т Оставшуюся часть времени рейда топарочка крыс должна будет провести в кузове грузовика. И это, несмотря на всех честные заверения в том, что они могут работать и реабилитироваться, но лидер этого отряда львов был неумолим и полностью согласен с вынесенным решением своей м л а д ш и е коллеги. Брезгливо фыркнув, он демонстративно развернулся и что-то жестом приказал своим людям, после чего в машину эту парочку буквально силой запихнули, недвусмысленно намекнув, что если они скажут хоть слово, то их прямо тут и прикончат и скажут, что так и было. Меня эта парочка провожала хмурыми и колкими взглядами, но я не стал на этом зацикливаться. И всё же стоит быть немного осмотрительным. Мало ли какую подленку они могут устроить во время рейда или после него. Последнее даже вероятнее, но отвлекаться во время работы не стоит, за это можно лишиться и жизни. Пока мы разбирались с крысами, была найдена первая лордритовая жила, и большую часть рабочих перекинули туда. Все-таки чистые кристаллы куда ценнее, чем те, что можно получить из низкоуровневых монстров, да и их банально можно было получить больше, чем тратить время на простукивание костей, как это делал я и т а р о п ы г а Разбираться с оставшимся лутом оставили лишь трех человек, что было вполне достаточно, чтобы собрать всякую мелочевку. Я также не упустил шанс отправиться к жиле. Раньше я не разделял общий ажиотаж. Во время таких моментов, с ч и т а ю что и добыча кристаллов из тел монстров приносит почти столько же, сколько и работа киркой, особенно с учетом того, что я могу работать только одной рукой. И ключевое слово тут «почти». В итоге, сравнивая работы, я пришел к выводу, что заниматься рудой, несмотря ни на что, выгоднее в среднем где-то на 10%. Будь я обычным добытчиком, то это была бы ерунда, учитывая, что за жило добытчики чуть ли не дерутся порой. Но когда тебе остается жить все меньше, ты начинаешь считать каждую копейку, и 10% становится вполне существенной суммой на пути к достижению своей цели. Лордрит нашли в одном из университетских корпусов на втором этаже. К моменту, когда я туда поднялся, работа уже вовсю кипела. Один за другим добытчики стучали кирками и наполняли мешки. Впрочем, правильно его добывали немногие. Камни сами по себе были хрупкими, словно стекло, из-за чего большинство из добытчиков в мешки ссыпали чуть ли не пыль, а один особо пронырливый вообще бегал с совком и веником, подчищая остатки. Да, так тоже можно было наполнить свой мешок, но вот крошева ценилась тем меньше, чем мельче были эти составляющие. Так может получиться, что и доверху набитый мешок продастся почти за бесценок. Найдя одну из беспорядочно растущих тут и там жил, где было меньше всего народу, видимо из-за того, что та была не настолько яркой, как о стальные, по яркости в том числе определялась ее цена. Но меня и такая устраивала, я приступил к работе. В конце концов, частоту кристалла можно было компенсировать его размером. Жила была примерно полметра высотой и представляла собой крупную друзу голубого цвета. Сами кристаллы были мутными, что говорило о том, что этой жили еще бы недельку-две до полного созревания. н у и так тут было кристаллов тысяч на 100 минимум, из которых я получу лишь малую часть. С другой стороны, не пойди я в этот рейд, то и этого бы не получил. Так что нечего и расстраиваться по этому поводу. В отличие от остальных, я не стал сразу бездумно бить камни, а вначале внимательно изучил их расположение и попытался представить, как они отреагируют на грубое воздействие, которое я собирался произвести с помощью небольшой кирки, которую использовал для похожих целей. Пошевелил самые крупные, проверяя, насколько они податливы. Те, что обычно полностью сформировались, довольно хрупкие, а вот такие мутные нет». с ними куда выше шансы получить крупный кусок. «Ага», — тихо прошептал я, обнаружив хорошую точку для удара, затем достал свою верную кирку, спасающую меня в таких ситуациях уже не первый раз. «Одна из лучших моих покупок для подобных рейдов». Легкий удар, и ничего не происходит, но это даже хорошо. Было бы хуже, если бы тот от удара треснул и стал разрушаться. Второй такой же легкий, но уже чуть левее. Затем третий, четвертый... Казалось бы, левой рукой действовать в такой ситуации правше будет неудобно, но когда у тебя нет других вариантов, то научишься различным ухищрениям. В данный момент я левой рукой владел ничуть не хуже, чем раньше правой. Да уж, такое себе достижение, если подумать, но выбора-то все равно у меня нет. Либо приспосабливаешься, либо нет. Давай, малыш, может это и глупо разговаривать с камнем, но зато немного успокаивает нервы. Одна ошибка и все старания отправятся к коту под хвост. Еще чуть-чуть и... Раздавшийся треск заставил затаить дыхание и вжаться в пол, но уже через миг я облегченно выдохнул, поймав отвалившийся камень, который был чуть больше моего кулака. Благо к кирке была привязана веревка, благодаря которой инструмент не падал на землю, и я мог ее в любой момент выпустить, чтобы быть готовым к подобным маневрам. К вещам, которые помогают тебе заработать, надо относиться бережно. Да и покупать новую из-за того, что я сам ее испортил по случайности, было бы слишком обидно. Фух, облегченно выдохнул я, довольно улыбнувшись. Его я сразу отправил в мешок, стараясь особо не демонстрировать свою добычу окружающим. Зависть штука хреновая, особенно когда ты просто дерьмово делаешь свою работу. Да и отношения ко мне не всех однозначные, особенно когда какой-то калека делает большую работу, чем ты, вполне здоровый мужик. Так и комплекс неполноценности заработать можно, а виноват в итоге почему-то становлюсь я. Не став тратить время, я переключился на следующий кристалл, проделав точно такую же процедуру. Осторожные удары острым концом кирки в слабые точки вместо попыток просто разбить камень. Второй получился меньше, чем первый, но все равно был довольно увесистым и обещал мне солидную прибавку. А вот третий меня подвел, разрушился, превратившись в десяток более мелких. Но ничего, и это пойдет в общую копилку. Всяко больше, чем у того, кто подбирал крошки за остальными. Покачав головой, я отправил малышей к остальным. Спустя полчаса кропотливой работы Друза была полностью опустошена, и я перешел к следующей, которая находилась буквально в паре метров от меня в соседней комнате. В нее как раз вел пролом в стене, через который кристалл, собственно говоря, и разросся дальше. А тем временем среди добытчиков вспыхнула драка. в результате которой один тип сломал нос другому. Впрочем, все быстро разрешилось само собой, потому что к нам вышел один из охотников. Никому из добытчиков не хочется, чтобы в личное дело были внесены регулярные драки. В итоге один просто поскользнулся, а второй неудачно его поймал. Именно в такой версии они убеждали, недоверчиво смотрящего на них парня. Тот просто махнул на них рукой и приказал работать дальше. Начавшие драку мужчины разошлись в разные стороны, чтобы не обострять конфликт. Наконец, первый мешок был наполнен, и я поспешил его отнести к общей куче. Затем вернулся и уже собрался приступить ко второму, как внезапно совсем рядом услышал душераздирающий крик. Вскочив на ноги и развернувшись на крик, я увидел, как в дальнем конце коридора жуткая костяная тварь, высотой метра два с половиной и имеющая человеческие очертания фигуры, схватила и подняла в воздух одного из добытчиков. Мужчина кричал, молил о помощи и брыкался, тщетно пытаясь освободиться, до того момента, как из б р ю х а т в а р и не вылезли десятки костяных щупалец. В то время, пока монстр руками удерживал человека, эти щупальцы сноровисто вскрыли мужчине живот, будто на нем и не было никакой брони, и стали методично вытаскивать оттуда кости. «Похититель костей! Срань бездны!» а редкий странствующий рейд-босс. С учетом его названия, думаю, понятно, что подобное существо уничтожают всем рейдом, причем заранее подготовившись к схватке именно с ним. Откуда тут взялась подобная тварь? Как разведчики гильдии могли прошляпить этого монстра? Он же в магическом спектре должен светить, что новогодняя елка. Сердце мгновенно ушло в пятки. Да и не только у меня, добытчики, мгновенно осознав, что дело пахнет керосином, бросились в рассыпную, мешая друг другу. Никто не собирался сегодня умирать, и на данный момент оказаться как можно дальше от подобной твари было лучшим решением, чтобы не изменить это намерение. Тем временем жертва похитителя костей перестала брыкаться, превратившись в просто мешок из плоти, который он сразу же отбросил в сторону, высматривая новую жертву для своей жуткой коллекции. Но прежде чем он накинулся на другого добытчика, который еще не успел убежать достаточно далеко, в дело, наконец, вступил тот охотник, что должен был нас охранять. Воин-милишник, вооруженный мечом, воспользовался теневым шагом и в три прыжка преодолел расстояние в добрую сотню метров, оказавшись перед похитителем костей. Меч пробужденного вспыхнул ослепительной вспышкой и ударил в бок обитателю бездны, заставив того пошатнуться. Монстр протянул руку, попытавшись схватить наглого человека, посмевшего напасть на него, но тот, вновь используя теневой шаг, у ш ё л твари за спину и ударил вновь. Впрочем, радоваться было рано. Обе нанесенные раны монстру практически сразу начали зарастать. Тысячи и тысячи разных костей, из которых и состояло его тело, просто перемещались, закрывая образующиеся бреши и укрепляли его внешнюю броню. Эту тварь можно убить, только поразив ее ядро. Истощить запасы костей у опытной твари практически нереально, да и разумности похитителю хватает, чтобы понять, когда следует отступить, тем он и опасен. Охотник еще несколько раз ускользнул от атак твари, но праздновать успех было все же преждевременно. Когда человек попытался вновь уйти монстру за спину, оттуда неожиданно выросла третья рука, схватившая охотника за запястье и тут же сжавшая его. г е л ь д е е ц закричал от боли, а уже в следующий миг монстр просто ударил человеком о стену, да с такой силой, что от того мало что осталось. И это от пробужденного, который благодаря этому становится сильнее и быстрее обычного человека, не говоря уж об общей прочности таких людей. Лишь кровавое пятно на стене и тихий стон доживающего последние секунды охотника — вот итог этой краткой битвы, свидетелем которой я стал. Подхватив мешок, помчался прочь, Пусть я и рисковал чуть больше, задержавшись, зато избежал толкучки, вызванной паникой. Тут уж меня точно не стали бы жалеть, а удержать равновесие с одной рукой не всегда получается. Я преодолел больше сотни метров, разминувшись с одним не самым проворным добытчиком, тащившим добычу, которая только мешала ему сделать ноги быстрее, и уже почти достиг выхода, как о щ у т и л острое чувство опасности, кольнувшее в затылок». Когда ты долго ходишь по зоне, то учишься доверять инстинктам на рефлекторном уровне, и уже потом подключается разум, анализируя произошедшее. Если шестое чувство тебе говорит, что сейчас надо что-то делать, то ты делаешь, не думая и не оценивая. Так поступил и я, резко прыгнув в сторону, смягчая приземление перекатом через левую сторону. В мешке хрустнули кристаллы, но это ерунда, жизнь дороже. Чутье в этот раз меня спасло, еще бы чуть-чуть и конец. На том самом месте, где я находился всего мгновение назад, теперь стоял похититель костей. Жуткий костяной монстр изменил форму ног, благодаря чему мог теперь перемещаться очень быстро. Это была еще одна способность этого существа, из-за чего он и становился очень сложным противником. Похититель костей повернул голову в мою сторону и оскалился, продемонстрировав мне скачущий, как по размеру, так и по расположению, ряд острых зубов. Огоньки в его красных глазах зловеще вспыхнули, заставив в с е внутри меня перевернуться и сжаться в комке. Он прыгнул, но не рассчитал со скоростью и на полном ходу врезался в стену, снося е е также играючи, словно бы та была сделана из картона. Это дало мне несколько дополнительных секунд, чтобы броситься к единственному ближайшему выходу, окну. п л е в а т ь что это был третий этаж, кости срастутся, если останутся в теле. При приземлении я сгруппировался, чтобы немного смягчить падение. Но даже так, во время этого маневра, что-то звучно хрустнуло в плече, окатив жгучей болью, но уже через несколько секунд я был на ногах и мог продолжить бежать. Позади что-то грузно приземлилось, но я не оборачивался. «Бежать, бежать! И еще раз бежать! Главное, не споткнуться, и тогда, возможно, у меня будет шанс!» «На землю!» — послышался приказ, и я, не думая ни секунды, рухнул вниз, почти одновременно с этим... Над моей головой, казалось, всего в паре сантиметров от макушки, что-то прогремело, и я ощутил опаляющий жар чего-то, стремительно пронесшегося у меня над головой. Позади меня что-то глухо ухнуло, и тут же по ушам ударил вой твари, и противный до дрожи скрежет костей. Этой атаки было недостаточно, чтобы остановить похитителя костей.